Глава 14. Небольшой паб находился недалеко от пересечения Уордор-стрит и Оксфорд-стрит. Джастин часто бывал в Сохо на кинопоказах, в том числе в двух кинозалах на Уордор-стрит. Тем не менее, в этот паб не заходил ни разу. Он пришел заранее, аккуратно протиснулся мимо посетителей, толпившихся у барной стойки, и заказал пинту биттера. Пока он ждал, сзади кто-то тронул его за локоть. Джастин оглянулся. За ним стоял худой и рослый седовласый мужчина. «Полагаю, вы мистер Фармер?» — спросил тот. «Да. А вы, стало быть, Август Энгель?» Стиснутой очередью Джастин все же извернулся, чтобы пожать ему руку. Рукопожатие вышло неожиданно крепким. «Позвольте вас чем-нибудь угостить». «Холодный крепкий лагерь, пожалуйста, я займу нам место». Расплатившись, Джастин отнес обе кружки за столик, где еще не убрали посуду и следы разлитого пива после предыдущих посетителей. Энгель уже держал в руках наполовину выпитую кружку, они с Джастином выпили и некоторое время молча рассматривали друг друга. Энгель выглядел здоровым, хотя и старым, лет 80 на вид. Придевшие волосы на макушке были слегка зачесаны на бок, белая борода тщательно пострижена, голубые глаза немного слезились, на спинке стула висела трость. «Спасибо, что согласились встретиться», — сказал Джастин, перекрикивая шум в зале. «Рад знакомству», — откликнулся Энгель и отпил еще несколько глотков из начатой кружки. «Как поживаете?» Хорошо, спасибо. А, насколько я понимаю, вы сняли несколько фильмов. Только один. И увидеть его можно было лишь в Германии. Фильм не лучший. При съемках мы столкнулись с трудностями. В Великобритании и Америке его, насколько я знаю, не показывали. Другое дело телевидение. Впрочем, вы вряд ли знакомы с германским телевидением. Увы, нет. Вы тоже снимаете фильмы. «Нет, я критик, обозреватель, историк кино...» «А, да, вы упоминали, что пишете о кодексе Хейса. Дело далекого прошлого». «Кодекс» отрицательно влиял на кинематограф в течение 30 лет. Многие фильмы из-за него так и не были сняты, многие другие пропали, а остальные оказались загнаны в строгие рамки. Почти все, кто связан с кино, слышали о «Кодексе» и считают его разновидностью цензуры, только дело обстояло еще хуже. «И вы написали об этом книгу?» «Я сейчас над ней работаю». Вновь повисло молчание. — Вы хотели задать мне несколько вопросов, — наконец проговорил Энгель. — Буду рад ответить по мере сил. «Э, — Списка вопросов у меня нет, — ответил Джастин, чувствуя, что разговор складывается не так, как он ожидал. — Мне хотелось с вами встретиться главным образом из-за Жанет Маршан. Да, конечно, увлекательная тема для нас обоих, пожалуй, более интересная, чем кодекс Хейса. «Вы прислали мне копию письма, которое она вам написала. С тех пор прошло много лет. Вы тогда ответили, узнали что-нибудь о ней?» «Нет, не ответил». Она написала в ответ на ваше письмо?» «Верно. Я был молод, воображал, что влюбился, и написал ей письмо, а она ответила. Но ведь этим не кончилось?» «Что?» «Ваше знакомство с Жанет Маршан». «Нет, потом я узнал ее ближе, много лет спустя». Энгель допил первую кружку и принялся за вторую. Джастин едва отпил от своей. «Похоже, вы не очень хотите об этом рассказывать и не обязаны, конечно», — заметил он. «Вы задаете не те вопросы. Впрочем, как иначе, ведь мы с вами друг о друге ничего не знаем, не считая общего интереса к Жанет Маршан. Я буду рад поговорить о ней с вами, только наше знакомство — долгая и сложная история. Я ведь немец, как вы знаете, и одновременно британец, о чем вам, вероятно, неизвестно. Я прожил трудную жизнь, большую часть правления Гитлера провел в Германии, втихую мечтая об Америке, об Англии, о побеге от всего происходящего. Обожал великих американских кинозвезд, таких как Жанет Маршан. А моя страна затеяла войну, и я очутился в ловушке. Вы воевали? Служили в немецкой армии? Нет, нет, в этом я не участвовал. Джастин вспомнил, что Флоренс Роупсон рассказывала об интервью Энгеля по телевизору. Насколько я понимаю, вы были знакомы с Ленни Рифеншталь? Энгель взглянул на него с удивлением. «Да, мы несколько лет работали вместе. Именно благодаря ей я и попал в кино. Она ведь снимала пропагандистские фильмы для Гитлера. Так все тогда говорили и до сих пор думают. Однако Рифеншталь не была нацистской и никогда не состояла в партии. Ее интересовало только кино, и она нашла способ работать в условиях режима». Джастин промолчал. Энгель бросил взгляд в вглубь зала. Вы хотите поговорить о Рифеншталь или о Жанет Маршан? спросил он. Меня интересует кино, и Жанет и Рифеншталь были с ним связаны. А существовала ли между ними еще какая-нибудь связь? Только я. Одна женщина привела меня к другой. Правда, какая к кому, я и сам не понимаю. Все сложно. У Джастина сложилось впечатление, будто они с Энгелем фехтуют. Тот явно занял оборонительную позицию и чего-то не договаривал. Я расскажу, как все было, помолчав, проговорил Энгель. Но это долгая история. Вы спешите? Джастин глянул на часы. Э, меньше, чем через час я должен быть на показе недалеко отсюда. Энгель встал. Хорошо. Но сначала особые нужды, подождите немного. И, опираясь на трость, он нетвёрдым шагом двинулся к туалету. Джастин попросил проходившую мимо работницу убрать пустые кружки и вытряхнуть пепельницу, а потом положил на вытертый стол фотокопию письма, написанного, когда многих из ныне живущих еще не было на свете. Вернувшись, Энгель отпил из своей кружки И начал рассказ, который обещал привести к истории знакомства с Жаннет Маршан. Энгель был сиротой. Он родился в 1912 в один год с Жаннет Маршан. Его отец, солдат германской армии, участвовал в Первой мировой войне и погиб во Франции в 1916 году, а мать умерла в 1918 от испанки. Отца Август почти не помнил. Кот побывал дома всего один раз, чужак в грязной форме и с перебинтованной головой. А вот мать, Стефани, мальчик помнил очень хорошо. Других родственников у него не было, поэтому после смерти матери Августа поместили в берлинский детский дом. Из-за огромных потерь Германии в войне дед-дом был переполнен, и воспитанникам приходилось несладко. Вскоре после окончания войны в 1919 году детский дом посетили представители британской благотворительной организации. Стремясь решить острый социальный кризис, германское правительство позволило семейным парам из других европейских стран усыновлять немецких детей, и август попал в число избранных. Ему выдали письменные свидетельства об обстоятельствах смерти родителей. Однако в 7 лет он еще плохо читал и лишь намного позже узнал подробности о своем прошлом. Тогда он уже жил на севере Англии с новыми родителями Гарри и Элси Уинсон, чей родной 18-летний сын Тони погиб в битве на Сомме, той самой, что унесла жизнь отца Августа, хотя это выяснилось не сразу. Уинсона усыновили Августа и подарили ему безопасный любящий дом. Здесь он взрослел, осваивал английский язык, узнавал свою новую семью, глубину их горя по погибшему сыну и робкую, с каждым днем крепнущую любовь к нему самому. Они жили в грязном промышленном пригороде на севере Манчестера, в тесном домишке, который снимали у владельца фабрики. Наружные стены почернели от копоти, внутри гуляли сквозняки, ванной комнаты не было, а туалет находился на улице. Элси работала ткачихой на фабрике, Гарри — механиком на железной дороге. «Полагаю, вы тоже выходец с севера Англии», — заметил Энгель, — «слышу знакомый акцент». «Да, я родился в окрестностях Манчестера», признался Джастин с легким смущением. О произношении в его семье не заботились, поэтому после переезда в Лондон он много лет боролся с манчестерским акцентом и воображал, что к нынешнему времени полностью от него избавился. Мы жили на юге, на окраине Чешера в Филдгрин. а а, -а слышал, слышал. Говорят, воздух там чистый и аэропорт недалеко». Да, основная воздушная трасса пролегает прямо над деревней. Этот район Манчестера мне был тогда незнаком. На отложенные карманные деньги Август купил простую ручную фотокамеру и научился хорошо снимать. К 12 годам он считал себя в большей степени британцем, чем немцем, и все же внимательно следил за тем, что творилось в Германии после прихода Гитлера к власти. Тогда ему попалась газетная статья о том, что кинорежиссер Ленни Рифеншталь собирается снимать фильм об Олимпийских играх 1936 года в Берлине и хочет привлечь к этому грандиозному проекту кинотехников со всего мира. Она приглашает желающих в Германию работать под своим началом и планирует организовать академию для начинающих кинорежиссеров, которые будут стажироваться на съемках фильма. Хотя Август раньше не слышал о Рифеншталь, он тут же написал по указанному адресу, приложив примеры своих фотографий. Вскоре из Берлина сообщили, что он принят в Академию, получит компенсацию проезда и небольшую стипендию. Так Август вернулся в Германию. «Но вы ведь наверняка понимали, что будете работать на Гитлера», заметил Джастин. Ленни Рифеншталь занимала в нацистской иерархии особое положение», — негромко ответил Энгель, наклоняясь поближе. «О таком нелегко рассказывать даже сегодня. Теперь я понимаю, какую репутацию она имела здесь и в США. А тогда ничего не знал. Для меня она была человеком, планирующим снимать большое кино». Рифенштальт приходилось демонстрировать лояльность к нацистам — Они финансировали проект, но в дело не вмешивались. Гитлеру она нравилась. Впрочем, об этом мы с ней не разговаривали. Августу пришлось устроиться на работу в Имперскую палату кинематографии под началом Йозефа Гебельса. «В те времена в Германии ничего не делалось без участия нацистской партии», И Рифеншталь убеждал всех, кто с ней работал, воспринимать это как досадную формальность, объяснил он, пожав плечами. Значит, вы работали на Гебельса? В те времена все было иначе. Я не считал это работой на Гебельса. Меня, как и Рифеншталь, захватило стремление делать большое кино. За разговором они допили пива, и Энгель хотел встать, чтобы заказать еще, но Джастин его опередил. Вернувшись, он сказал, «Олимпийские игры проходили в 1936 году, а когда вы присоединились к Риффеншталь?» «В начале 1935 -го. «После окончания Олимпиады вы уехали?» «Нет, остался». «На всю войну?» «Нет, до 1939 -го года. Уехал незадолго до того, как Великобритания объявила Германии войну. Слушайте дальше». Август осиротел во второй раз, когда умерла сначала Элси, а потом и Гарри. Оба страдали хроническими заболеваниями из-за тяжелых условий труда и загрязнения воздуха. Сам Август тоже болел астмой, сопровождавшей его на протяжении всей жизни. После смерти приемных родителей его ничего не связывало с Англией. Из дома его выселили, политикой он не интересовался, Все мысли занимали фотография и кино. Поэтому, когда через месяц после похорон отца пришло приглашение от Рифеншталь, он отправился в Германию, не задумываясь. С самого начала Рифеншталь ставила перед своими молодыми учениками сложные задачи. Они учились на самом современном оборудовании с объективами и пленкой высочайшего немецкого и швейцарского качества. Олимпийские игры задавали жесткие временные рамки, и сразу после прибытия Август погрузился в напряженную работу. Благодаря знанию немецкого он имел некоторое преимущество перед другими иностранными учениками, и все же большинство из них были намного опытнее. Август осваивал технику работы с камерой сначала как ассистент-оператора по фокусу, потом выучился на оператора, узнал о тонкостях работы со освещением и звуком, а позже заинтересовался монтажом. Ближе к Олимпиаде Рифеншталь разделила волонтеров на 12 команд, каждая из которых поручила снимать определенные мероприятия. Она разработала множество технических инноваций — подводную и замедленную съемку для соревнований по плаванию, операторские ямы вдоль беговых маршрутов. «Вы видели фильм?» — спросил Энгель. «Я видел все фильмы Рифеншталь. В прошлом году их показывали в НКТ. Вам, похоже, не особенно понравилось». «Да». Джастин тогда решил обязательно посмотреть фильм и промучился целый день и вышел из кинозала совершенно опустошенным. С технической точки зрения «Олимпия» — блестящий фильм. Заметил Энгель. Согласен, откликнулся Джастин, а про себя добавил только не в этом суть. Тем не менее, он не чувствовал себя вправе осуждать Энгеля, особенно после того, как сам к нему обратился. Сотни представителей немецкого кинематографа бежали от Гитлера в Голливуд, а обычных людей еще больше, разве Рифеншталь не понимала, что ее будут считать сторонницей нацистов? Сомневаюсь, покачал головой Энгель. По крайней мере, не тогда. Хотя лично мне после окончания Олимпиады не терпелось уехать. До нас доходили слухи о людях, которым удалось бежать во Францию, Америку или Великобританию. Но для этого требовалась помощь извне. Нацисты не разрешали ничего вывезти из страны. Ни денег, ни ценностей, которые можно было бы продать. Что же вы делали? Сам я ничего поделать не мог. Мне помогла Рифеншталь. Объяснить подробнее Энгель не захотел, сказав лишь, что в конце концов у него не осталось иного выбора, кроме как вернуться в Великобританию, где его арестовали прямо в Дувре. Несколько дней он провел под замком в служебном здании, а потом его перевезли на остров Мэн, где он оставался до конца войны вместе с сотнями других немцев. Вы собирались рассказать, как познакомились с Жанетт? напомнил Джастин, желая уйти от разговора о нацистах и Лене Рифеншталь. Я хорошо ее знал. Вы уже говорили. Это правда. Мне довелось близко с ней познакомиться. Насколько близко? Дело было давно. Вспоминать уже не больно, да и секрета тут нет. Я был в нее влюблён и жил в ее доме, хотя мы провели всего немного времени, всего. Два или три месяца для меня это важное отношение, перевернувшее мою жизнь. И вы были с ней в 1949 году, когда она отправилась в Великобританию? Да. Вы летели вместе с ней? Да. Но вы садились в Ирландии? Нет. Самолет не садился в Ирландии, его перенаправили в Прествик, в Шотландию. Там ей сошел, а в Панамерикан мне сообщили другое. Возразил Джастин. По их словам, посадка была в, Ш в Шанане. Вы даже обращались в Панам? – поразился Энгель. Вижу, вы серьезно заинтересованы. Я пытался понять, что произошло с Жаннет Маршан после этого полета. Именно в Панам меня навели на вас. У них есть данные о каждом рейсе. Я видел расписание. Одна из бортпроводниц сообщила мне, что в самолете находился еще один пассажир первого класса, который затем высадился в Шанане. Она работала на том рейсе и помнила Жанет. Значит, с ней летели именно вы? Да, но высадился я в Шотландии. Те, кто сказали вам про Ирландию, просто перепутали. Может, и другие подробности тоже. А потом эти же люди утверждали, будто видели, как Жанет сошла с самолета. Вы им верите? По-вашему, они этого не видели? Не берусь обвинять их в лжи, и все же я не верю их словам. Человек не может просто взять и исчезнуть. С их показаниями что-то не так. А зачем им лгать? Может быть, они просто ошиблись? Я видел расписание рейсов Пан Ам документально засвидетельствовано, что самолет приземлился в Ирландии. По плану самолет действительно должен был там сесть для дозаправки, но из-за плохой погоды его в последнюю минуту перенаправили. Ситуация была не чрезвычайная, и все же мы не долетели бы до Лондона без дозаправки, как объяснил нам капитан. Я совершенно точно сошел с самолета в Шотландии и своими глазами видел, как он вылетел в Лондон. «Хорошо, но почему же вы сошли?» Так захотела Жанет. «Вы помните, почему?» «Смутно», — покачал головой Энгель. «Слишком много воды утекло. У Жанет были личные проблемы, и хотя я ее обожал, находиться рядом порой было нелегко. В первую очередь из-за этих проблем она и решила лететь в Англию. Что за проблемы? Не могу сказать точно. Поймите, Жанет мне далеко не все рассказывала. Думаю, хотя бы недолго она действительно меня ценила, однако годы в киноиндустрии научили ее никому не доверять. Естественно, была проблема с ее бывшим мужем-бейсболистом, который после развода счёл себя обманутым и пытался отсудить у нее большие деньги. Но я знаю, что имелись и другие причины, о которых она никому не рассказывала. Как-то раз её домработница упомянула о девочке по имени Наташа, которая умерла. А Жанет мне об этом никогда не говорила. Она заявила, что хочет прибыть в Лондон одна и велела мне прилететь два дня спустя. Назвала отель, в котором забронировала номер, и пообещала, что мы встретимся там. «И вы согласились?» «После ссоры». Обычно я во всем с ней соглашался, понимая, что спорить бессмысленно, если Жанет уже решила. После того, как вы сошли с самолета, вы больше ее не видели. Никогда. Знаете ли вы, что с ней произошло после посадки в Лондоне? Нет. Она еще жива? Не знаю. Надеюсь. Как только я не пробовал ее отыскать но она будто сквозь землю провалилась. Вы и сами знаете. У вас есть предположение, что с ней стало? Что угодно. Полвека прошло, она моя ровесница, а мне уже за 80, так что подумайте сами. Все что угодно могло случиться. Хочу верить, что она жива, и желаю ей счастья. Я много времени потратил на поиски, расспрашивал людей, которые могли знать, куда она пошла, только так и не сумел найти ни одной зацепки. Не нашла ее ни полиция, ни частный детектив, посланный Лос-Анджелесской студией. Много месяцев я был одержим желанием разыскать Жанет, однако в конце концов принял решение жить дальше. Когда Энгель прилетел в Лондон ни в отеле, ни в аэропорту, Ни в авиакомпании, ни в полиции ему не могли ответить «Где Жанет?». Вскоре он осознал, что без ее финансовой поддержки не выживет и попытался найти работу в Лондоне, однако в послевоенные годы в Великобритании всем пришлось затянуть пояса. В конце концов, примерно два года спустя после приезда, Энгель вернулся в Германию, чтобы найти там работу кинотехником. «Расскажите мне о Жаннет. — попросил Джастин. — Как вы вообще с ней познакомились? Вы говорили, что после расставания с Рифеншталь очутились в Великобритании. Меня арестовали и поместили в лагерь для интернированных немцев в Дугласе на острове Мэн. Там я провел всю войну. После освобождения податься было некуда. Мне выдали британский паспорт, однако мои приемные родители умерли а других родственников в Великобритании или Германии я не имел. Нам дали немного денег в компенсацию за задержание, и я решил потратить их на билет до США. Лифеншталь предупреждала, что немцу не найти работы в Голливуде, однако война закончилась, и я надеялся, что в Америке у меня будет больше шансов. Разумеется, я ошибался. Все деньги ушли на билет, поэтому в Нью-Йорке, чтобы выжить, Энгель брался за любую работу — дворником, водителем уборочной техники, маляром, а в первую страшно холодную зиму торговал на улице бургерами и хот-догами. Жил он в хостеле молодежной христианской организации. Следующей весной Энгель отправился на Запад. В каждом новом городе находил временную работу — а через некоторое время двигался дальше. К лету 1948 года наконец добрался до Лос-Анджелеса и устроился работником в Бургерную. Мало кто из коллег знал, откуда он, а те, кто знал, ни о чем не расспрашивали. Большинство из них тоже мечтали добиться успеха в Голливуде актерами, каскадерами, сценаристами или певцами. У Энгеля, в отличие от многих, имелись практические навыки. Рифеншталь выучила его на кинематографиста и монтажера. Он зарегистрировался в нескольких агентствах, которые предлагали киностудиям технических работников, и побывал на нескольких собеседованиях безрезультатно. То работа была неподходящая, то чаще он не подходил. Энгель представлялся британцем, и у него был британский паспорт, однако немецкое имя и прочие документы выдавали истинное происхождение. В конце концов он устроился водителем в частную компанию, которая предоставляла лимузины на прокат крупным голливудским киностудиям. Униформу пришлось покупать за свой счет, зато платили лучше, чем в бургерной первые дни Энгеля сопровождал один из опытных водителей, который проинструктировал его насчет протоколов и предупредил, что заговаривать с клиентами строго запрещено, если они сами не начнут разговор. Пользоваться голосовой связью с пассажирским салоном разрешалось только в ответ на вызов клиента. Старший коллега объяснил, за какие проступки могут уволить, Предупредил, что чаевых не полагается, и посоветовал не рассчитывать на знакомство со звездами. От водителя требуется лишь молча вести клиента до пункта назначения. Они вместе проехались самыми частыми маршрутами. Водитель показал Энгелю короткие пути, дал адреса модных ресторанов, баров и клубов, объяснил, как въезжать на территорию киностудии и еще раз предупредил: одна жалоба от клиента и его тут же уволят. В этом городе звезды Голливуда решают все. Предоставленный сам себе, Энгель освоился быстро. Конечно, без ошибок не обошлось, дважды он на несколько минут опоздал, тем не менее уже вскоре был на хорошем счету. В каждой машине имелась большая карта города, на которой предыдущие водители отмечали адреса, куда чаще всего ездят клиенты — Иногда на картах были подписаны карандашом имена знаменитостей. Большинству клиентов было безразлично, как Энгель ведет и каким путем едет. С ним не заговаривали, и чаще всего он даже не видел их лиц. Они выходили из дома, со студии или из ночного клуба в большой шляпе или шарфе, закрывающем половину лица, и обязательно в темных очках, даже ночью. Как только Энгель открывал дверь, они проскальзывали внутрь, а у него не было даже зеркала заднего вида, и приходилось ориентироваться по боковым зеркалам. Оглядываться запрещалось. По прибытии клиент или клиентка быстро выходили из машины и спешили внутрь, часто в сопровождении личной охраны или работников студии. В большинстве случаев Энгель не знал, кого везет, и возможность развозить по домам неизвестных кинозвезд скоро перестала казаться волнующей. Как-то днем его отправили за клиентом по незнакомому адресу в бедном районе Лос-Анджелеса. Он припарковался на улице у большого здания, и вокруг сияющего лимузина сразу собралась толпа любопытных детишек. На карте не было подписано название места назначения, а теперь Энгель увидел, что это детский дом, довольно мрачный, несмотря на яркие картинки на окнах. Примерно через 15 минут из дома вышла невысокая, стройная женщина с конским хвостом в непримечательном повседневном платье и больших солнечных очках. Догадавшись, что это клиентка, Энгель поспешил открыть пассажирскую дверцу. Женщина, даже не взглянув на него, молча скользнула внутрь, и они поехали. Время от времени он украдкой сверялся с картой, на которой был обведен кружком нужный адрес. А рядом виднелись карандашные подписи, и на светофоре Энгель поднес карту к глазам. Каково же было его изумление, когда он прочел... Фамилии Макферсон и Маршан. Он сразу понял, кто его пассажирка. «Я уже давно не вспоминала о Жанет Маршан и все же хранил ее письмо», — признался Энгель. «Оно было при мне в Германии, потом в лагере, а теперь в США. Я почти не помнил его содержания и все же везде возил с собой. В юности... В Англии оно значило для меня очень много и теперь напоминало о тех временах, когда я очутился сиротой в чужой стране, в семье добрых незнакомцев. К большинству голливудских звезд я был равнодушен, но Жанет — другое дело. «Когда это было? Вы приехали в Лос-Анджелес в 1948 году?» — спросил Джастин, припоминая, в каких фильмах Маршан тогда снималась — Она играла в паре сериалов в студии Репаблик, верно? Один для Репаблик, другой для РКО, поправил Энгель. Жанет сама мне потом рассказывала. Значит, она уже не была большой звездой. Жанет всегда оставалась звездой, возразил Энгель. В журналах описывали каждый ее шаг. Просто она старалась жить как можно более закрыто поэтому шумихи вокруг нее было меньше, чем вокруг многих других звезд, а студии больше не снимали романтических комедий, на которых она сделала себе имя. «Она стала приглашенной актрисой, так называют известных актеров, которые по-прежнему знамениты, но уже не делают большую кассу», — пояснил Джастин. До места назначения оставалось меньше двух километров, и Энгель почти не разбирал дороги. Жанет Маршан в его машине. полуметре от него. Самая любимая его звезда. Они поднялись на холм, свернули на подъездную дорожку и остановились у глухих железных ворот. Энгель уже потянулся за трубкой внутренней связи, когда ворота медленно отворились, и он поехал извилистой дорожкой между деревьями. Ворота захлопнулись, Впереди показался большой особняк. Остановившись у крыльца, Энгель взял в руки трубку. Говорит, с клиентом строго-настрого запрещалось под страхом немедленного увольнения. И все же он не мог упустить шанс, быть может, единственный. Обменяться хоть парой слов с женщиной, которая, сама того не зная, пробудила в нем страсть к кино. Однако трубка неожиданно сама ожила у него в руках. «Водитель, посмотрите на меня, я хочу вас видеть!» Донёсся до него приглушенный голос. Энгель неловко повернулся на тесном сиденье, не выпуская трубку из рук. Жанет Маршан забилась в уголок на просторном пассажирском сиденье. Волосы рассыпались по щекам, очки она сняла, И Энгель увидел потеки туши на ее щеках. Жанет выглядела маленькой, беспомощной и напуганной. «Вы когда-нибудь меня уже подвозили?» — спросила она, пристально глядя на Энгеля. «Нет, мэм, я новенький. Никому не рассказывайте, что видели». Он видел перед собой всего лишь несчастную, уязвимую женщину. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» Она открыла рот, оборвала себя на полуслове и отвернулась. Потом проговорила. «Подождите, пожалуйста, несколько минут. Я не могу вернуться домой в таком виде». Жанет достала из сумочки ручное зеркальце и, послюнявив платок, принялась оттирать глаза и щеки, поначалу размазывая тушь еще больше. Дверь особняка тем временем отворилась, и на пороге появился крупный мускулистый мужчина в черных брюках и белой рубашке. Он уставился на машину. «Мне поговорить с тем человеком?» «Нет, это Энрико, мой охранник». «Просто подождите, не заставляйте меня выходить!» Испуганно воскликнула Жанет. Энгель терялся в догадках. Мэм. «То место, откуда я вас забрал, — это детдом?» — спросил он, споткнувшись на жестоком слове. Жанет разрыдалась так горько, что слышно было даже сквозь разделявшее их стекло. Энгель закусил губу и отвел глаза. В мыслях всплыла вывеска заведения «Детский дом святой Анны». Он поставил машину на ручник. И заглушил мотор. Мэм, не знаю, станет ли вам легче, но в 6 лет я потерял обоих родителей и попал в детский дом, проговорил он. В салоне повисла тишина, а потом в трубке прозвучал слабый голос. Простите, что вы сказали? Я хотел сказать, что отчасти понимаю ваши чувства. Я сам был сиротой и... «Жил в таком месте». Жанет выпрямилась, откашлялась, и голос в трубке зазвучал громче. «Вы говорите с акцентом. Вы британец?» «В общем, да». «Мне нравится британский акцент. Всю жизнь мечтала побывать в Лондоне. Там показывают мои фильмы. Вы выросли в Англии?» «Я родился в Германии, а потом меня усыновила английская семья». «Давайте выйдем из машины, я хочу как следует вас рассмотреть». Она завязала волосы лентой, надела солнечные очки и открыла дверцу. Энгель тоже вышел из машины. Завидев его, Энрика сделал шаг вперед, готовый вмешаться, но Жанет махнула ему рукой. Тот кивнул, вернулся в дом и закрыл за собой дверь. Мгновение спустя дверь вновь отворилась, и навстречу хозяйке выбежали два веселых щенка-лабрадора. Она наклонилась их погладить, и собаки отчаянно завиляли хвостами. «Что ж, давайте я на вас посмотрю». Жанет сняла очки, и в ярких лучах солнца глазам Энгеля предстало красивое, почти без следов слез лицо, о котором он столько мечтал. «Вы говорили, как вас зовут?» «Нет, я Август, мисс Маршан, Август Энгель». «Это что, британское имя?» «Мне дали его в Германии при рождении, но вырос я в Англии и оттуда приехал». «И давно ли вы в США?» Жанет оказалась меньше и стройнее, чем представлял Энгель, а вот лицо было точно такое, каким он помнил с большими глазами, высоким лбом и идеально очерченными губами, уголки которых в покое слегка опускались. Без макияжа она выглядела более зрелой и все же потрясающе красивой. Когда Жанет говорила с характерным для нее суховатым остроумием и легкой ехицей, ее черты оживлялись, и один уголок рта полз вниз. Именно эта манера речи придавала живости персонажам, которых она играла. От ее близости у Энгеля перехватило дыхание и кровь прилила к лицу. Жанет была одета обыкновенно. В таком виде женщины ходили по магазинам, гуляли с собаками, обедали в кафе. Однако под заурядным нарядом скрывалась далеко не заурядная личность. «На следующий день меня уволили». Жанет обратилась к руководству с просьбой назначить меня ее постоянным шофером, «И на том моя работа закончилась», — объяснил Энгель. «Я знал, что так будет, и потому не возражал. Она ошибочно считала себя клиенткой, а на самом деле клиентами являлись студии, которые нанимали и оплачивали лимузины». Актеры порой об этом забывали, хотя Жанет вовсе не страдала звездной болезнью, несмотря на свою известность. Позже, когда мы познакомились ближе, она сама говорила, что больше не звезда, и смирилась с этим. Когда мы встретились, ей было за 30, и она прекрасно осознавала, что подросло новое поколение молодых актрис, к которым уходят роли, до войны достававшиеся ей. При мне она снималась в сериале для студии Republic под названием «Ракетчики атакуют», где играла девушку, вечно нуждающуюся в спасении. Жанет трезво оценивала свои возможности. Хотя в Голливуде тогда экономили, она прилично зарабатывала. Не всем актерам это удавалось. — Что произошло после того, как вас уволили? — спросил Джастин. — Жанет предложила мне работу. Привела в порядок пылившийся в гараже автомобиль. Я нацепил шоферскую кепку и стал её возить. Жил в гостевом доме на территории особняка. Некоторое время просто водил машину, но чувствовал, что этим не ограничится. Она страдала от тревоги и одиночества. А я, хотя ничего собой не представлял, был молод и симпатичен. Думаю, ей нравилось проводить время с человеком, который не имел на нее никакого влияния, ничего не требовал и готов был ради нее на все. Скоро мы стали близки. Я жил лишь ради ночей, которые мы проводили вместе, а на утро снова превращался в шофера. Другие работники понимали, что происходит, и затаили на меня злобу. Моя юношеская... «Очарованность кинозвездой прошла, я перестал быть ее поклонником едва ли не с первого же дня», — продолжал Энгель. «Мои чувства изменились. А как иначе, если мы стали любовниками? Я обожал в Жанет успешность и славу, но, кроме того, она мне нравилась по-человечески. Я восхищался ею и скоро влюбился по уши». Месяц или два мы были блаженно счастливы вместе. Я ушел в отношения с головой и не считал дней, знаю лишь, что роман вышел бурный и краткий. Потом все изменилось. Однажды на студию пришел человек в деловом костюме, представляющий лондонскую кинокомпанию, у которой был контракт на распространение с RKO. Вы не помните, как его звали? спросил Джастин. Я могу поискать информацию. Нет, слишком давно это было, да и не важно, не в нем дело. Он рассказал, что британское правительство на протяжении войны делало пропагандистское кино, а теперь та же команда снимает полнометражные фильмы и зовет в Лондон американских актеров. Американцы в те времена считались залогом кассового успеха. Им обычно давали главные роли, хотя зарплата была меньше голливудской. По крайней мере, поначалу. Жанет заявила, что деньги ее не волнуют, и она хочет попробовать. Думаете, именно поэтому она засобиралась в Лондон? Знаю только, что побег в Англию виделся ей решением всех проблем. Жанет отчаянно хотела начать жизнь с чистого листа. Ее тревожила меркнущая слава в Голливуде и конкуренция со стороны молодых актрис, а второй муж, Стен Макферсон после развода преследовал ее в суде. Мысль поработать в Великобритании возникла случайно. Как и многие в Голливуде, Жанет, скорее всего, не задумывалась о том, что где-то еще в этом мире снимают кино. Тем не менее... Это дало ей толчок. К тому времени Энгель уже знал много неприглядного о Макферсоне, звездном питчере главной лиги бейсбола. В 1947 году тот являлся, пожалуй, даже большей знаменитостью, чем Жанет. Имя звездного игрока Лос-Анджелес Доджерс, который два сезона подряд добивался лучших страйкаутов, было у всех на устах. Увы в свободное от игры время он... Много пил, употреблял наркотики и безжалостно манипулировал Жанет. Во время их недолгого брака Макферсон сделался главой семьи и постоянно высмеивал и унижал Жанет перед ее друзьями и коллегами, попрекал недостаточной заботой о внешности, дразнил за незначительные роли и, самое главное, обвинял в том, что она — плохая жена и мать. Наверняка и бил не раз, хотя в этом она Энгелю не призналась. Брак развалился стремительно, как и многие другие звездные союзы Голливуда. В 1948 году, после 18 месяцев ада, Жанет наняла дорогого адвоката и развелась с Макфорсоном. Теперь оскорбленный бейсболист требовал денег, которые она ему якобы задолжала издевательства Макферсона по поводу ее первого брака разбудили в Жанет давние чувства глубокой вины, в особенности по поводу смерти дочери, подробности о которой Энгель не знал. Она искренне любила первого мужа Роя, но когда ее карьера пошла на взлет, дни его славы напротив миновали, и Жанет не догадывалась, насколько сильно это его подкосило. Рой стал пить. Играть в азартные игры почти не работал и в 1933 году покончил с собой, пока Жанет без конца пропадала на съемках по контракту. Чтобы справиться с горем, она ушла в работу с головой. Поскольку в отношении Жанет действовали ограничительные распоряжения суда, уезжать из Америки пришлось тайком, и это оказалось непросто. В одном из фанатских журналов появился эксклюзивный материал о том, что с Жанет живет неизвестный мужчина, по слухам, актер Дёрк Холидей. Тот снимался с ней в двух фильмах, и слухи об их романе ходили уже не один год, хотя Жанет настаивала, что в них нет ни грамма правды, и Энгель ей верил. Пока они были вместе, она никак не пересекалась с Холидеем. Решив бежать в Англию, Жанет уехала из дома, как обычно, предупредив домашний персонал, что вернется через одну-две недели. До аэропорта она добиралась на такси, а Энгель на ее машине с огромным багажом. В аэропорту Лос-Анджелеса их никто не заметил. Они взяли билеты на ночной рейс Pan American в Нью-Йорк Лагуардия с поздней посадкой и ранним прибытием, а журналисты и актеры обычно избегали таких рейсов. Летели первым классом, но по настоянию Жаннет на разных местах Энгель сидел позади и почти весь полет проспал. «Когда вы прилетели в Нью-Йорк, что-нибудь произошло?» — спросил Джастин. «Например, что?» «Что-то, из-за чего она исчезла в Лондоне. Ваши планы никак не изменились? Рейса в Лондон пришлось ждать несколько часов. Вы провели это время в аэропорту?» В отеле. Жанет предпочитала держаться подальше от аэропорта на случай, если там дежурят журналисты. Они там были. Я видел газетные вырезки с описанием вашего вылета. Мы где-то перекусили и все время ждали в отеле, пока испан Американ не сообщили, что посадка начнется через полчаса. Тогда мы порознь вернулись в аэропорт. В самолете были другие пассажиры? Нет. В первом классе мы находились одни. Жанет хотела, чтобы я сидел отдельно, но одна из бортпроводниц сообщила, что других пассажиров в первом классе не будет, поэтому я занял место рядом. Жанет была напряжена и не желала разговаривать. Она боялась лететь? Не знаю. Она не отвечала на мои расспросы, и через некоторое время я пересел на другое место. Помолчав, Энгель признался — Долгое время я винил себя в том, что произошло в Лондоне, считал, что подвел ее, Думал, что несу ответственность, ведь она полностью на меня положилась. Я мог бы сделать для неё гораздо больше. Да только влюбленный мужчина верит, что любовь — ответ на все вопросы. Я ошибался. После исчезновения Жанет я много лет мучился виной, и даже сейчас думаю о том, что мог бы сделать и не сделал. Для нее я стал еще одной проблемой, а вовсе не решением, как тогда воображал. Сидя у нее за спиной на протяжении мучительно долгого перелета через Атлантику, я догадывался, что ее лучше оставить в покое. Когда самолет сел в Шотландии, Стало понятно, что Жанет считает меня очередной проблемой, причем такой, которую легко решить. Она меня бросила. Долго я не хотел этого понимать, а когда осознал, было больно. Прошло полвека, я уже не надеюсь с ней увидеться, и все же она много для меня значит.